И был Венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядно, грустно улыбающаяся, на нервные, деликатные европейской клячи в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом,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 И ослепительно белый полуденный блеск снеговых вершин восстававших в своем торжественно радостном облачении в райское индиго небо, рукой подать от поезда извивавшегося по обрывам на узкой бездной где холодно синела зимняя еще утренняя тень был морозный первозданно непорочный чистый мертвенно олевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшим со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова Ада гор, и какой-то воспаленно-красный дымящий огонь при входе в законченную пасть туннеля. Потом все уже совсем другое.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 В самой ранней молодости не испытывал ничего подобного. Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты. Ударился страды струнный оркестр. Телеграммы все не было. А был уже одиннадцатый час. А поезд из Вены должен был привести ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку,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 Молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельными глазами, принес ему кофе. Нет писем, сударь, нет телеграмм. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу из-под балкона итальянское пение.